заключение я окончу эту главу замечанием что всякое улучшение в состоянии общества прямо или косвенно поднимаает действительную земельную ренту и увеличивает действительное богатство землевладельца то есть дает ему большую возможность покупать чужой труд или произведение чужого труда распространение улучшения обработки действует непосредственным Чем более увеличивается количество продуктов, тем непременно больше возрастает и доля землевладельца. Повышение действительной цены этих сырых продуктов, сначала являющиеся последствием улучшения земли и ее обработки, а потом вызывающие дальнейшие улучшения, например, повышение цены на скот, также непосредственно поднимает и при том еще в больших размерах ренту землевладельца. С возрастанием ценности земледельческих продуктов увеличивается не только действительный размер дохода, который приходится на долю землевладельца или возможность для него располагать трудом других, но и отношение этой части дохода к общему количеству добытых продуктов. И после повышения цены этой доли продукта, чтобы собрать его, не требуется больше труда, чем прежде а, следовательно, употребленный в дело капитал вместе с обычными прибылями может быть возмещен сравнительно меньшей долей продукта, и, следовательно, большая доля достанется землевладельцу. Всякое повышение производительной силы труда, непосредственно действуя на понижение цен продуктов обрабатывающей промышленности, косвенно увеличивает действительную земельную ренту. На эти продукты обменивает землевладелец ту часть своих сырых продуктов, которая остается у него отличного потребления, или, что то же самое, на них он обменивает цену этой части. Все, что понижает действительную цену первых, увеличивает действительную цену последних. То же количество сырых продуктов соответствует уже большему количеству подешевевших фабричных изделий и землевладелец получает возможность купить больше предметов удобства или роскоши, в которых он нуждается. Всякое увеличение действительного богатства общества, всякое увеличение количества затрачиваемого в его среде полезного труда косвенно подымает действительную ренту с земли. Некоторая часть этого нового труда, естественно, идет на культуру земли. На ее обработку употребляется большее число рабочих рук и скота. Количество добытых продуктов возрастает по мере того, как увеличивается затрачиваемый на культуру земли капитал, а с этим вместе растет и сама рента. Противоположные обстоятельства, то есть небрежение к улучшениям земли, плохая культура – падение действительной цены сырых продуктов, вздорожание фабричных изделий, вызванное упадком промышленности, наконец, сокращение действительного богатства общества, все это ведет к уменьшению действительной ренты с земли, к сокращению действительного богатства землевладельца, то есть сокращает для него возможность располагать трудом других или произведениями этого труда.